Глава 5. Утро вторника не ознаменовалось ничем примечательным. Подъём, прогулка, завтрак и бегом на работу. А уже на работе началось всё самое интересное. Выудив из сумки конверт, из него я вынула пластиковое удостоверение личности с фото, оповещающее, что я никто иная, как Екатерина Измайлова, тёмная леди Аверьер. На удивление, фото вышло удачным. Хотя как ни силилась, я так и не смогла понять, когда его успели сделать. Кроме удостоверения в конверте лежал лишь листок с наименованием сайта и моими логином и паролем. Кроме этого, меня ничем больше не одарили. Вновь задумалась над фото. Отметила, что слегка бледновато выгляжу для конца лета, и неплохо было бы немного подзагореть. Затем переключилась на мысли о халявных турах, которые нам давно не перепадали, и немного помечтала о жарких странах и горячих мужчинах. Людях. Однако мечты о сине половине человечества длились недолго, и я, образно закатав рукава, устремилась на сайт. Первым делом ввела в строке поисковика комбинацию букв и цифр, что моментально дало положительный результат. И после введения логина и пароля меня перебросило на ознакомительную страницу. Оно уведомляло меня, что сей сайт предназначен для узкого круга пользователей, свои логин и пароль я не имею права передавать сторонним лицам, причём несу за это особую ответственность. Далее шла ссылка на статью Уголовного кодекса иных, и я моментально прониклась значимостью момента, оставив изучение данной статьи на неопределённое будущее. Первым делом меня заинтересовали мой собственный профиль и анкета, которая уже была заполнена. Судя по тому, что я видела, заполняла её либо сама Горгона, либо кто-то из операторов офиса, потому что данные в ней были именно те, что я вчера лично писала сама. В принципе, криминала я никакого не увидела. В профиле значились лишь общие данные: фамилия, имя, Учество, указание статуса тёмной леди Аверийер, фото, пол, возраст, раса, город проживания. В графе магические способности стоял удручающий прочерк. Закончив с анкеты, я перешла к изучению самого сайта. В целом разделы были стандартными: новости, правила поведения, гостям города на заметку, форум, законодательство и, конечно же, FAQ. Задумавшись, с чего начать, решила, что законодательство всё ещё подождёт и полезла в новости. Отметив, что наверху светится значок, оповещающий, что я зашла не на мировой сайт, а всего лишь в филиал своего города. Не критично. В международные новости мне ещё рано, с местными бы разобраться. Пролистав пару страничек, поняла, что новости с свежестью и разнообразием не отличаются. Кто-то приехал, кто-то уехал, где-то прошло собрание, где-то совещание. Кого-то поймали на горячем, в назидание остальным наказали, и следом шёл список пригрешений несчастного. И не сказать, что откровенно скучно, но меня это не заинтересовало. А вот форум наоборот вызвал глуповатую улыбку. Одни только заголовки чего стоили. Извести соперницу Не приступая закон. Амулеты и обереги своими руками. Бизнес и магия. Практикующие маги нашего города. Шаманизм. Записаться на приём к И дальше причислялись такие специалисты, как целитель, некромант, медиум, психиатр. О. Последний пункт меня заинтересовал особенно, и я, нажав на слово психиатр, охмульнулась ещё шире, обнаружив всего две фамилии, причём первым шёл Измайлов ПА. Да ты крут, братишка. Естественно, записываться на приём я не стала, а предпочла ещё немного поизучать сайт. Вот только спустя час, может чуть больше, поняла, что ничего особенного и полезного лично для себя на форуме не узнаю. способностями я не обладала, в узкоспециализированной помощи благодаря туру больше не нуждалась, а ничего более гости сайта предложить не могли. Ну вот зачем мне сведения, как вызвать дух неверного мужа и навсегда перекрыть ему канал налево? Или информация о том, как узнать уже на следующий день, не забеременила ли я, переспав с любовником без контрацепции? головой думать надо, а не иными местами. Кстати, об иных местах. Время неумолимо приближалось к обеденному перерыву, и я, шепнув девчонкам, что возможно задержусь, поторопилась на приём к тому самому женскому врачу, который был мне необходим. В клинике, которая порадовала чистотой, доброжелательным отношением, приёмом точно в назначенное время и улыбчивым врачом, я немного смущаясь, рассказала наспех выдуманную байку. Мол, девушка и всё такое, но после поездки с друзьями на дачу и слегка неумеренного злоупотребления спиртным, обуяли меня сомнения. Однако доктор, явно повидав на своём веку и не такое, лишь спокойно кивнула, загнала меня на кресло и уже там очень быстро развеяла мои опасения. Нет, дорогая, всё в порядке. Вы дественница. Вот чёрт. Наверное, я странно выглядела, когда неестественно улыбаясь, благодарила добрую вестницу. Может, это для кого-то и в порядке, но только не для меня. И не сказать, что я считала себя секс-маньячкой, но не отказывала себе в удовольствии, когда встречалась с парнями. Естественно, не с первого свидания, но и не с десятого. Где-то с третьего, пятого. Когда становилось понятно, что интерес есть, и он обоюдный, что теперь делать-то? Искать того самого мужа на час? Хотя мысль есть. На быстрый перекус ещё оставалось время, и я, торопливо подзарядившись калориями в ближайшем кафе, успела вернуться в офис до контрольного срока. Дала отмашку Светланке, чтобы и она шла на обед, а сама вновь зашла на сайт и создала новую тему. Детственность. Как избавиться? Первые полчаса на сайте была тишь да гладь, а потом понеслось. Дмитрий Сатир. Записывай телефон красавица. 8 Олег Ведьмак. А зачем от неё избавляться? Мешает? А истинная или восстановленная? Татьяна Видящая. Ой, девонька, Зря ты это затеяла. Дмитрий Сатир. Что значит зря? И ничуть не зря. Девушке уже 22 года, а она, понимаешь, ещё девушка. Татьяна Видящая. Дурень. Если она до сих пор девушка, значит, это кому-нибудь нужно. Что? Захотела на чужой крови с лордами породниться? Козёл похотливый. А ну брысь, прокляну. Грик себек. Катя. Катя, ну ты и дура. Упс. Я дёрнулась от неожиданности, лихорадочно нашарила мышку и экстренно удалила тему. Чёрт. Да и игралась. Нервно кусая губы и ковыряя ногти, я начала понимать, что написала не то и не там. Судя по тому, как быстро меня вычислили, население в 300 с копейками тысяч человек это 2. Спалилась по самое не могу. Но что Григ там делал? И надо было ему там появиться в самый неподходящий момент. Чёрт. Когда неожиданно зазвонила мобилка, я дёрнулась снова, а когда на экране высветился незнакомый номер, скривилась и страдальчески вздохнула. Нет, я, конечно, могу ошибаться, но это вряд ли Алло? тоскливо спросила я у пока неизвестного абонента. Екатерина Александровна, а вы не так умны, как мне показалось вчера, сухо проговорил очень знакомым, себячим голосом звонивший. Ложь и провокация это не я. Я бы пыталась перевести всё в шутку, но на том конце трубки это не оценили. Кать, ты в своём уме вообще? С какой-то странной обреченностью в голосе спросил меня Грик. «Судя по реакции посетителей сайта, не очень», — уныло вздохнула я, признавая собственную глупость и с надеждой поинтересовалась. «Грик, а у тебя случайно нет хорошего парня на примете? Лучше, конечно, человека. Ну, понимаешь, надо». Судя по продолжительному умолчанию, я его озадачила. «Сильно». Нет, ну что тут такого? У меня, понимаешь, комплекс практически начался. Ну вот загорелось мне сделать всё, как было раньше. Это моё тело, моё, а не рода. И только мне решать, где, с кем и когда. Кать, ты это серьёзно? Неуверенно уточнил опер. Очень. Я, конечно, мог бы предложить себя. Прозвучало с лёгким намёком на флирт. Ты, конечно, очень любезен, протянул я в ответ, многозначительно не договаривая. Жаль, мученически вздохнул Себек и очень серьёзно добавил. Кать, не делай так больше. Это очень деликатная тема, и я не рекомендую поднимать её на форуме. Если хочешь, я тебя познакомлю с парой хороших ребят. Но если тебя интересует мнение мужчины с трёхсотлетним стажем? Трёхсотлетним «Ого! А давай!» — заинтересованно согласилась я. «Оставь подарок для будущего мужа. Поверь, он оценит». «А вот фигу!» — совсем не как ледь, возмутилась я. «Это мое имущество, и как им распорядиться, решать только мне, а не гипотетическому му...» Осеклась, заметив, с каким интересом прислушивается к разговору Ольга и понизила голос. Грешуля, ничего не знаю, но с тебя кандидаты. С меня чай и всё, что захочешь, и тут же торопливо уточнила. Что хочешь, кстати? Чай с бутербродами и вафлями у тебя на кухне. Расмеялся Опер, затем, судя по шуршанию, прикрыл трубку и перекинулся с кем-то парой слов. Тебе сказочно везёт, подруга моя глупая. С тобой изъявляет желание встретиться один из наших неотразимых сотрудников. звать Пётр, раса человек. Если заинтересовало, зайди на сайт в раздел форум и наши смотрители. Там есть его фото. Заинтригованная, я моментально прошла по указанному пути, нашла и конкурс нужным именем, щёлкнула увеличить и недоверчиво прищурилась. Судя по цветной фотографии, Пётр Маслов, также числящийся в иерарх Архангельского управления, был невероятно привлекателен. Лет 30, каштановые, не слишком короткие волосы, уложенные в художественном беспорядке, очень умные корей глаза, ямочка на упрямом подбородке, чёрная спортивная футболка, совсем не скрывающая широкие накачанные плечи и татуировку в стиле мая на левой руке от плеча до локтя. А это его настоящее лицо. Да, он человек. «А в чём подвох?» «Екатерина Александровна, обижаете!» «Даже не планировала. Так что?» «Пётр Телепат». «О-о-о-о!» Я немного остушевалась, а затем задумчиво проговорила. «То есть...» «Катни по телефону!» Торопливо прервал меня Грик. Я вновь покосилась на Ольгу, которая к этой секунде превратилась в одно большое ухо, и мысленно согласилась с Себеком. Хорошо, ты прав. Тогда как? Мы заедем за тобой вечером, поболтаем, поужинаем. Я до 7 работаю. Да, я в курсе и даже знаю где. Я лишь усмехнулась вполне ожидаемой осведомлённости оперы. А Григ воодушевлённо подвёл итоги. До до вечера, леди. Ждите рыцарей на чёрных конях. Уже в нетерпении. Сбросив вызов, я убрала телефон и ещё раз оценила привлекательность оперы по имени Пётр. И почему все интересные мужчины непременно с подвохом? Я, допустим, совершенно не желаю, чтобы о моих мыслях знали посторонние, но ну вот ни капельки. Интересно. Сила рода защитит меня от телепатии или придётся краснеть за свои мысли весь вечер. Ой, а кто это такой красивый? Восторженно поинтересовалась неслышно подошедшая Света, и я мысленно чертыхнулась. Мой новый знакомый, пациент брата. У него какая-то психологическая травма, связанная с боязнью самолётов. Была. И прежде чем к нам присоединилась заинтересованная Ольга, Быстро закрыла весь сайт. Ничего особенного. Судя по недоверчивому взгляду Светы и подозрительному Ольги, мне не поверили. Но я с самым невинным видом уставилась на экран монитора, где пестрели своими рекламками сайты авё компаний. Мы на работе, девочки, на работе. Уж не знаю, обманула ли я своим видом коллег. Но распросов больше не последовало, и все вернулись на свои рабочие места. Я же лихорадочно соображала, как избежать дальнейшего ненужного внимания, когда за мной приедут опера. А может, и не получится у меня с ним ничего. Зато разговоров на весь последующий месяц. И ведь столько шикарных тем для обсуждения сразу находится. Где взяла Как звать, сколько лет, где работает, каким волшебным образом обратил на меня внимание, женат или нет. Не любила я все эти бессмысленные разговоры, учитывая, что зачастую всё сводилось к двум-трём свиданиям. Именно их мне хватало, чтобы очередной раз констатировать неприглядный факт. Сей индивид не мы его вкуса и формата. С последним парнем, с которым я встречалась аж полгода, История его вовсе закончилась не самым приятным образом. И всё потому, что я абсолютно случайно узнала о его невероятной любвеобильности. Это я, привыкшая следовать родительским наставлениям о верности и чести, думала, что единственная. А вот ему казалось, что встречаться с тремя одновременно это очень современно и по-мужски. Помесилась, конечно. Как без этого? а затем просто вычеркнула его из своей жизни. Зато каким было его лицо, когда на последнем свидании я мило промурлыкала, что наши отношения себя изжили, и он больше не интересует меня как мужчина. О, это стоило ночи рыданий в подушку и бутылочки валерьянки. Он даже пытался реабилитироваться, ежедневно названивая, заваливая смс-ками и карауля после работы. Пока на восьмой день настоящей осады не сполился с другой в кафе торгового центра, куда я зашла за пижамой. Тогда я нашла в себе силы встретиться с ним взглядом, равнодушно усмехнуться и молча пройти мимо. В этот день он признал поражение и больше меня не беспокоил. Как давно это было? Всего неделю назад. Неожиданно снова силы всполохнули в воспоминании о днях проведено в замке лордов Аверийров. Головокружительные приключения, мексиканские страсти, волшебство и зловещие интриги всё это почему-то вызвало лишь грустную усмешку и лёгкое сожаление. Глупышка Макс, злюка Костик и весьма неоднозначный Эд. Начнёсь всё иначе, да без вмешательства рода, может что-нибудь и получилось бы у нас. От беспотолковых мыслей о несбыточном меня отвлекли посетители. Двух подруг пенсионерок, успевших устать от Египта и Турции, я отправила в Венгрию наслаждаться средневековыми замками, будапештским музеем марципанов, термальными источниками и конным туризмом. По телефону проконсультировала даму о Германии, поведав о прелестях Октоберфеста, начинающегося уже через полтора месяца. А затем с удовольствием расписала семейный парень в годах прелести отдыха на золотистых пляжах Гоа. Под конец рабочего дня снова проверила почту, без сожаления удалила спам и сохранила пару интересных предложений от головного туроператора, не оставляя надежды через месяц в другой, когда наступитслякотная осень, самой куда-нибудь скататься. Время медленно, но уверенно приближалось к семи Когда за окном сначала затянуло, затем грохнуло. И небеса разверзлись. Ливень, который наши синоптики, как всегда, просмотрели, лил с такой силой, что я с печалью посмотрела на свои замшевые туфли. А ведь почти новые, хоть бысиком шлёпой. Вместе со мной чертыхались и девчонки. Никто из нас не взял даже зонтика, не то что дождевика. Время было без 3 минут 7, и я уже морально приготовилась вымкнуть до нитки, как двери офиса распахнулись, впуская внутрь двух влажных Аполлонов. По крайней мере, именно это отразилось в наполовину зеркальной стене, куда я задумчиво смотрела, пытаясь принять верное решение: снимать обувь или не снимать. Екатерина Александровна, леди души моей, заявил белокурый Аполлон прямо с порога, широко раставив руки. Рыцари прибыли, извольте встретить. Вот шут. Так и думала, что не обойдётся без представления, но не на ту напали. Прежде чем повернуть голову к вошедшим, я мысленно поправила корону, улыбнулась максимально соблазнительно и только после этого посмотрела на гостей, один из которых, к сожалению, лучше превратился в крокодила. А вот второй в мальчике. Вы моё спасение, промурлыкала я в лучших традициях куртизанки со стажем. Выбираем. Один несёт меня, второй мою сумку. Чур я сумку. Откровенно поясничая, заявил грек и с таким лицом, словно производил в рыцаре, хлопнул по плечу товарища. «Завидую, брат. Поверь, тебе несказанно повезло». «Вижу», — усмехнулся Пётр и направился ко мне. Слегка заворожённое действом, я словно загипнотизированное наблюдала, как мужчина, одетый всего лишь в тёмные джинсы, чёрную рубашку и чёрную кожаную куртку, но, боже, как это всё на нём сидело, медленно приближается, склоняется ко мне через стол и, и соблазнительным полушёпотом интересуется. Мне начинать? Что? прошептала я в ответ, чувствуя, как от смущения запылали кончики ушей. На руки, брат, улыбнулся Опер. А вы что подумали? А что я подумал? О, господи! Что я за эти секунды только не подумала. Мысли Одна пошли и другой. Вихрем принеслись в голове, и я поняла, что краснею всё сильнее. А вы не услышали? Я с замиранием сердца ожидала ответ, пытаясь по смеяющимся глазам Петра понять, скажет ли он правду. Нет. Едва уловимо качнул головой Оппер и тихо-тихо добавил: "Защита рода распространяется и на мои способности. Я вас не слышу". И слава Богу. Восклицание прозвучало слишком громко, так что я смутилась снова. Екатерина Александровна, можно я вас немного отвлеку? Вмешался в наш диалог Григ, опустившись своим крокодилим задом на край моего стола. Ухмыльнулся, когда мы оба повернули к нему головы, многозначительно поиграл бровями и выдал: Смотрю, у вас тут неплохо всё. Ага. Надеюсь, Пётр Николаевич справится с вами и вашей сумкой без меня. Насколько я понимаю, вы тут ни одна в спасении нуждаетесь. И покосился на замерших Олю и Свету. Затем снова уставился на меня и слегка извиняющимся тоном закончил: "Не могу же я бросить твоих подруг в беде, верно? Мне совесть не позволит". Фыркнув на это заявление, которое явно подразумевала под собой намного больше, чем желание просто развести девчонок по домам. Я задумчиво перевела взгляд сначала на них, отметив их явную заинтересованность моим положительным ответом, затем на Грига, потом на Петра. Не переживайте, он будет вести себя прилично. Неожиданно решил за всех Пётр и весьма сурово посмотрел на Себека. Даже грешань. Угу, угу. Старательно изображая мировую задумчивость, крохадил в итоге закатил глаза, но кивнул. Да, буду сегодня. Вот и молодец. Дерзай, ковой. Мы с Катей как-нибудь сами справимся без твоего благословения. Правда же, Катя? Надеюсь. А вы на машине? Конечно. Григ же обещал чёрных коней. Подмигнул мне Опер и кивнул на выход. словно предлагал увидеть их сквозь стены и дверь. Прошу оценить же липца по достоинству, искренне надеюсь, что он вас не разочарует. Не знаю специально ли он говорил все эти двусмысленности таким провокационным тоном, но я смутилась снова. А если учесть повод, из-за которого всё это началось, то мамочка, ты была права. Твоя дочь дура. До Вохода мы дошли все вместе, за исключением Надежды Михайловны, за которой должен был заехать муж. Но первыми под летний ливень отправились хохочущий Григ с девчонками, которые радостно уселись в его шикарное авто, явно завидя моим весьма полезным знакомством. По крайней мере, Ольгин взгляд, которым она окинула Грига, садящегося на переднее водительское место, был весьма красноречив. Бедный крокодильчик. И только я подумала о том, что и нам пора покинуть офис, как меня абсолютно неожиданно подхватили на руки и уверенно зашагали в сторону чёрной спортивной Audi. Да не надо было, я же пошутила. Попытка скрыть неловкость не удалась, и судя по доброжелательной усмешке Петра, он всё прекрасно понимал. А мне совсем не сложно. Зато нет необходимости самому придумывать повод, чтобы взять интересную девушку на руки. Следом за завуалированным комплиментом меня одарили жарким взглядом, от чего я растерялась окончательно. И юбку одёрнуть захотелось, и блузку поправить. А уж когда меня крайне бережно усадили на переднее пассажирское сиденье, умудрившись сделать это невероятно легко и непринуждённо, я заподозрила опера в как минимум ежедневных тренировках подобного плана. Тут самому-то не всегда удобно в такую низкую машину садиться, а уж усаживать кого-то другого надо иметь большой опыт. А ещё пока мы шли, на нас волшебным образом упало от силы несколько капель дождя, тогда как асфальт щедро поливали тугии струи воды. И машина у него да и сам идеален до безобразия. Как же это всё чертовски подозрительно. Она осматривала салон, которому явно было меньше года. Пётр сел рядом, и я поняла, что если не начну расспрашивать, то любопытство сгрызёт меня целиком, не оставив даже косточек. Скажите, а вы хорошо зарабатываете? Достаточно. Ушёл от прямого ответа опер, но улыбнулся так, что я вновь засмотрелась на его губы. Красивые. А к чему вопрос? Действительно. К чему? Ах да. Да вот думаю, кажется, мой братица от меня что-то утаивает. И квартира у нас общая, и машина всего лишь одна, да и та Ford. Пётр зразительно рассмеялся, покачал головой и снова улыбнулся. Ничего не могу сказать по этому поводу. Лучше уточнить у него самого. Может, копит на что-то? «Мои же доходы велики всего по двум причинам. Я очень редкий специалист, чьи услуги по достоинству ценит руководство, и у меня нет статьи расходов под названием «девушка».» Тут уже засмеялась я, мысленно отметив, как ненавязчиво Петр обозначил свой свободный статус. «И умеют же некоторые общаться настолько свободно и легко, что чувствуешь, словно вы знакомы уже в вечность». А ещё, я думаю, что нам не стоит выкать друг другу, верно? Верно. С удовольствием поддержала я начало ненавязчивого флирта. Поужинаем? Обязательно. Обрадовалась я, нужно сменить тему, потому что голод уже давал о себе знать. Но тем не менее, милостивы разрешила самому Оперу выбрать кафе. Я ем всё, так что на твое усмотрение. Ко мне домой? Предложение прозвучало слишком неожиданно. Я даже сморгнула, не предполагая, что мы перейдём к сути дела так быстро. Нервно облизнула губы, лихорадочно соображая, как бы поделикатнее намекнуть, что Пётр слишком торопит события, но, кажется, он понял это сам. Чуть прищурился, словно попытался забраться ко мне в голову, а затем накрыл мои пальцы своими. Не бойся ты так. Не маньяк я. Как насчёт Арктики? Моя неуверенная улыбка его преободрила, и Оппер уже более шутливым тоном добавил. А ведь я тебя более раскованным представлял, особенно после той темы на форуме. Но сейчас вижу, что ошибся, и тактика выбрана неверно. Ты не стесняйся. Говори, если вдруг что-то покажется неуместным. Давно я не встречал девушек, чьи мысли мне недоступны. Вот и попал в просаг. Улыбка Петра была настолько обезоруживающей, а тон подкупающим, что я моментально его простила. На этой дружественной ноте мы, наконец, отправились в кафе, но ехать в молчание я не собиралась, так что вновь начала расспрашивать Петра обо всем, что меня так интересовало. А тебе мысли вообще всегда доступны? За редким исключением, слегка поморщился Опер. Я, конечно, умею дистанцироваться и экранироваться, но по долгу службы буквально обязан слышать всё, всех и всегда. Порой это сильно надоедает и даже мешает, но таков мой дар, и в целом я рад, что он у меня есть. А ещё больше рад знакомству с тобой. Мне досталось игривое подмигивание, вновь практически на пустом месте в огнавшее в краску. Ты невероятно славная. Вроде бы не затеяли вы комплимент, а согрел так, словно меня закутали в концентрированное счастье. Да и сам спутник, тайком рассматривая Петра из-под ресниц, я не могла налюбоваться. Спокойный, расслабленный, уверенный. Казалось, он знал и умел абсолютно всё. Вокруг него словно витала аура невероятной силы, которая манила и заставляла смотреть снова и снова. Широкие ладони, сильные пальцы. Прелесть, а не пальцы. Вот рождаются же на свет такие мужественные экземпляры. Как оказывается, полезно заводить новые знакомства, особенно с крокодилами. У них такие интересные друзья. А в чём суть твоего дара? Я трансмит. Удивил меня незнакомым термином Пётр. Звучит жутко. Да? Не задумывался. Опер небрежно пожал плечами. На самом деле я человек, но с определёнными паранормальными способностями. В основном это касается чтения мыслей, но ещё немного и простой бытовой магией. Ты ведь наверняка заметила, что мы не намокли, пока шли к машине. Это одна из граней как раз бытовой магии. Полезные умения, вздохнул я с завистью. Согласен. Не стал скромничить мой спутник, затем с улыбкой покосился на меня, и мы рассмеялись в унисон. А ещё мне отмерен чуть больше срок жизни, чем обычным людям. Если повезёт, то примерно до 200. Я лишь успела чуть округлить глаза, а он тут же торопливо добавил. «Но сейчас мне всего тридцать семь, так что я для тебя совсем не стар». «Хм, ну в целом да». Неожиданно мне тоже захотелось чем-нибудь похвастать, и я, перебрав все свои невеликие достоинства, иронично парировала. Зато я была привидением. «Ого!» — Пётр заинтересованно приподнял брови. «Расскажешь?» Все непременно. С тебя шоколадный десерт. Всё для вас, моя тёмная леди. Подмигнув так, что мои мысли устремились в горизонталь, Пётр удачно припарковался прямо напротив входа в кафе, и мы отправились ужинать.